Потом раздался всплеск воды, очевидно, в деревянной лопасти попала крупная рыба, и колесо снова завертелось. Ты видел? схватила Сергея за руку девушка. Оно установилось, сказал он, чувствуя тепло её ладони. Успел чего-нибудь загадать? Нет. Мысли путаются. Я всё ещё никак не могу привыкнуть к своей новой жизни. Привыкнешь. Такие как ты ко всему привыкают. Можешь мне поверить? У меня папа вампир, и я людей насквозь вижу. Поднялась ко мне и наола: "Ладно, пошли". Шерскуна они обнаружили сидящим на том же месте, абсолютно пьяным и распевающим какую-то разудалую скевенскую песню. Три банши весело подпевали ему, и едва, увидев хозяйку, они испуганно растворились в воздухе. Это просто чудо, развела руками Наола. Что ж здесь чудесного? Не понял второй. Налезался крыз в дрызк. Да нет, объяснила девушка. Это не прощенные духи. И худел скорп. В нашем мире ничего просто так не случается. Брати, нормальные девчонки, заслышав их разговор, крикнул Скевин, рухнул боком со стула на пол. И даже не предприняв попытки встать, громко захрапел. Не хочу тебя пугать, но мне кажется, что твой друг не совсем то, чем хочет нам показаться, предупредил Наола. Да, он классный мужик, согласился Сергей. Будь осторожен и спокойной ночи. Завтра вам идти в Праг. Тебе потребуется силы, сказала девушка, пожала ему руку и направилась по лестнице наверх. Ух, дела мои скорбные, вздохнул второй, поднимая сопевшую во сне Шарску на пола и волочая его в свою комнату. Ужасно трещит башка, пожаловался Скевин, когда они в сопровождении Наолы вышли из усадьбы на дорогу. Еще бы, столько вина в одну морду, кивнул Сергей и спросил девушку, показывая глазами напарящих у них над головой драконов. Все-таки здесь на драконах летают?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 короткостриженые холки хищников были выкрашены в белый цвет. Это волки-герои, а характеризовала животных наола. Они служат только мне и никого не боятся. Дома мне не поверят, что я ездил на лютых волках, подолгул ус шорскун, забираясь на спину одного из хищников. Я буду скучать, на прощание сказал второй девушке.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 बुरी